Слава одиннадцатая Добро пожаловать, Малец, на край мира. Место, где заканчивается наш уничтоженный Прайм. Наш Реалособер. Охаймо. Гравитрон. а Ох, сколько имен было у этого мира. Мира прекрасного. Мира удивительного. Мира тех, кого нынче называют Претеч. Одна из первых цивилизаций в нашей, тогда еще юной и молодой, галактике. Эта планета имела богатую историю, настолько великолепную и удивительную, а самое главное — долговечную, что успела побывать и полигоном, и ареной, и курортом, и даже технологической меткой. Но самое важное — она стала пристанищем того, кто создал систему. Великое и удивительное создание, что изолировано существовало на этой планете десятки тысяч лет, игнорируя смуту, войны и весь тот мрак, царивший во внешнем мире. Она порождала таких, как ты и я, и многочисленных богов вокруг. Очень редко, но все же порождала. То был закрытый и обособленный мир, до которого никому не было дела. Но однажды все изменилось. Старик сделал паузу и осмотрелся вокруг. А вокруг расстилалось бесконечное поле пустоши. Песок. Камни, и никакой жизни до самого горизонта с одной стороны, и бесконечно далекий обрыв с другой. Мы направились к этому обрыву, и все, что я увидел, — это бесконечную пропасть, с кучей выступающих камней, допарящих на разной высоте валунов, медленно двигающихся в самых разных направлениях. Была война. Не одна, а много войн. Никто не знал, почему в один момент система, давно уже пережившая своего создателя, начала расширяться. Безудержно, неостановимо, непостижимо. Она стала подобна чуме на борту корабля, как зараза цеплялась за миры, обращая их в свои жалкие подобия. Гармония была нарушена. Баланс галактических империй изменился. Многие расы отправились на войну. Я не буду утомлять тебя историями тех времен, ибо для этого понадобится ни один год и ни одна бутылка хорошего вина. Я... Как и многие другие, был тем, кто, как и ты, вознесся во время первого пришествия системы. Война, которую мы не понимали, но считали святой обязанностью, заставила нас ненавидеть этот чудесный мир. Мы искали возможности уничтожить систему, что нарушает баланс галактики. И даже думали, что нам это удалось, когда армада вторжения появилась на границе звездной системы, что приютила нашу систему. «О, чего Союзу, сражающемуся с этим чудовищным кризисом, стоило уничтожить предпечей и в разрушенных, захваченных мирах найти координаты Прайма? Чего мы не знали, так это того, что не мы одни ищем эту планету». «Кто еще искал ее?» Внимательно слушая старика, я не смог удержаться от вопроса. «Твари, жратели, чужие. Не знаю, как они сами себя зовут». Но мы не стеснялись в выражениях, придумывая им имена. Те, кто живет там, где нет ничего, кроме пустоты. Они радостно ввалились вслед за армадой и разметали их, как малых детей, непостижимые по своей природе твари. Уже позже мы поняли. всё это время система собирала воителей, собирала свое единственное оружие против пустотных — божественность. Она звала нас на помощь, пользуясь теми архаичными алгоритмами, что были заложены ее создателем. Она оберегала нашу галактику, закрыв ее бесконечные границы от тварей, что, собравшись вместе, могли даже пожирать звезды. Но для нее это стоило слишком больших запасов энергии, и она взяла ее с живых миров. Мы этого не поняли, и привели ее врагов к ней. То, что произошло потом, тяжело описать словами. То был истинный коллапс. Армагеддон, конец света, называй как хочешь. Поняв, что твари пробили барьер и сразу стремились туда, где находится центр принятия решений, она сделала единственное, что только возможно. Она запечатала систему, остатки армады вторжения, богов и тварей внутри. А после попыталась уничтожить, как умела и как могла. Не вышло. «Это звучит захватывающе, но я слышал немного другую историю. Вспомнил я далекие рассказы одного из торженцев на Землю, что было ее узником, как те же доминионцы. Кто бы тебе рассказал, как оно было на самом деле? Я сам не до конца знаю всех деталей и нюансов. В общем, не удивлюсь, если такие духи, что переродились по воле системы из сохраненных отпечатков сознания, могли иметь искаженное восприятие увиденного». Или даже сама система могла внушить им нечто подобное. Кто знает? Важно не это, совсем не это. А что важно? Важно то, что Прайм взорвался. Первый исход. Первый катаклизм. Первая эпоха и первые отжившие свое время эон нашего мира завершились. Но тот, кто рассказал тебе свою версию этой истории, он и система выжили. Как и твари пустоты. «Ведь они и мы слишком разные. Мы существуем по-разному. Я думаю, многие из пустотников погибли, но некоторые остались и выжили, спрятавшись в изнанке, или же прикрылись самой пустотой, избегая аннигиляции. Стражи системы и ее избранники, в том числе и я, очнулись в великом городе. В столице, ныне уничтоженной и погребенной далеко за фронтиром, никто не понимал, что происходит». Все просто желали ответов. И их дали. Не сразу, а спустя многие миллионы лет. Мы все-таки узнали, зачем мы существуем, проводя в снах и беспамятстве большую часть времени. Те, кто прятался и выжил, те твари, что обрушились на обломки нашего мира, быстро дали понять, кто есть кто. И с кем нам предстоит сражаться на самом деле. Даже ослабленные и немногочисленные они уничтожали города. Сильнейших из богов вскрывали все наше наследие, как острый нож в консервную банку. Тогда мы почти проиграли. То был второй исход. И вторая эра системы подошла к концу. Она выкачала все силы из захваченных миров в галактике и вновь отрезала тварей, заперев их на небольшом клочке земли. вместе что нынче даже имени не имеет. Третья война случилась не так давно всего лишь пара миллионов лет назад. И за это время мы практически проиграли. Твари, пробив каким-то образом барьер, добрались до истертых земель, разрушив и подчинив другие регионы. Но те из нас, кто пережил Первый и Второй Исход, Первую и Вторую войну, сделали невозможное, и, пожертвовав своими жизнями и миллионами единиц накопленной божественности, уничтожили несколько тварей». Ну, или, по крайней мере, сильно ранили. Ни одной из них мы так и не нашли. А пожиратели сбежали, закрепившись на уровне земли истинных, что следует за нынешним фронтиром, и в бездне. С тех пор мы и живем в новой эпохе, медленно восстанавливая былое величие и силу. И так же медленно идем к закату нашего мира. Не тот нынче мир, что прежде, да. Вы выжили но потеряли практически все. У вас не осталось ничего, поэтому пришлось начать с нуля. И система начала с нуля, вновь запустив виток хаоса в галактике, собирая из живых миров силу и избранных. Она подзаряжается от них, как от батареек, ограничивая тварей на тех землях, что ими захвачены. Я понял. Она разделила регионы по уровням силы, чтобы миллионы новых богов со всех уголков мира постепенно росли и становились сильнее» чтобы, когда придет время, они сумели дать отпор взамен ушедшим и погибшим богам первой и второй эпохи, верно? — Да. Тех, кто дожил до сегодняшнего дня с самых первых эпох, ты можешь узнать по нашему стариковскому титулу. Для нас нет ограничений системы. Нам нет нужды переплачивать свою божественность. Мы можем быть там, где захотим. Готовиться к Судному Дню там, где пожелаем. Те, кто устал, уходят навсегда, передавая всю свою божественность системе. Но среди таких, как мы, это считается трусостью, а их имена вычеркиваются из летописей и из истории нашего существования. Мы тайно поддерживаем баланс этого мира, стараясь не допускать перекосов, способных привести к массовой гибели. «Ведь если к тому моменту, как разрядятся батарейки системы, твари наберут силу и пойдут в очередной поход, что избавит их от цепи, приковавшей этих монстров к разрушенному миру, только мы, жалкие муравьи, станем преграды, призванные их остановить». «Догадаешься, почему я рассказываю тебе эту историю? Почему я поделился с тобой сопляком неотесанным этой тайной?» «Я архитектор эволюции». «Переродившийся бог с уникальным классом, который связан с системой намного больше, нежели какие-либо иные воители». Э, «Верно. Заканчивай свои дела, человек. Нам пора отправляться в путь. Ты нужен системе. Нужен больше, чем жалкий, бессильный повелитель пространства вроде меня». «Сколько у меня времени?» э, «Без понятия. Делай то, что считаешь нужным, но помни, время неумолимо» и враг наш день ото дня становится сильнее. А вот система испытывает взлеты и падения. Количество миров под ее контролем не всегда одинаково, и порой запасы энергии в ее аккумуляторах падают. Хорошо. Я сжал кулаки и вновь смотрелся во тьму пропасти, что ограничивает этот мир. Никогда я не доходил до его грани. А темные? А ресурсы? Если планета мертва, и мы всего лишь приживали на ее трупе... Откуда появляются возобновляемые ресурсы? «Темные паразиты, уверовавшие в то, что система — абсолютное зло. А пожиратели по ту сторону границы, как и те, кого они подчинили и поработили, свободные существа, сбросившие системный поводок. С ними тяжело иметь дело, но они — необходимое зло, ибо именно они поддерживают связь с тварями по ту сторону». «Именно по их действиям мы можем судить, что именно те задумали». «У вас есть информатор?» — удивился я. <смех> Старик хитро ухмыльнулся и оставил мой вопрос без ответа. «Ну, а насчет ресурсов... Ну, <кх> некоторые технологии предтеч воистину непостижимы. Да и к нашим руинам то и дело прибиваются осколки былой армады, метеориты, звездной пыли и многое другое. Взгляни на эти камни повнимательнее, прежде чем уйти отсюда». — Смотри шире, мой дорогой архитектор эволюции. Быть может, ты узреешь там то, что стало великим наследием твоего предшественника? Загадочно улыбнулся старый бес и исчез, оставляя меня у черта на куличиках с кучей вопросов. — То есть обратно ты предлагаешь мне переть своим ходом? Ну ты и гад! Очередное испытание, что ли? Ладно, понаблюдаем и посмотрим за тем, что там скрывается во тьме, за последним камнем под моими ногами час, второй, третий. Внизу темно, хоть глаз выколи, а у меня светло, и местное солнце нещадно жарит голову. — Это бесполезно. Я могу так и пару суток просидеть. — откинулся я на песок. — Смотри шире, смотри шире. Видимо, опять что-то завуалировал. — Попробую, как с домом, растянуть имеющуюся у меня энергию и спустить ее вниз, поддерживая контакт с ней своим сознанием. «Мужик сказал! Мужик сделал!» Уже через минуту мое сознание ухнуло и устремилось вниз на сотни метров дальше. После полукилометра я стал терять контроль и остановился. Все-таки подобное дело было для меня непривычным, и управлять энергией на настолько большой дистанции мне было не особо удобно. И опять же, не вижу ничего. «Ничегошеньки!» «Ладно, надо начинать экспериментировать и заканчивать паниковать». Я уже выращивал собственное тело, перенося сознание в дублера, или, можно сказать, клона, делая его своим настоящим телом. Стоили такие манипуляции неприлично много, но это позволило мне выжить в самых экстремальных ситуациях. Лезть туда, за грань... Э, желания нет. Мало ли каких там можно огрести неприятностей. Впрочем, кое-что сделать я все-таки могу. Это, конечно, издевательство над биологией и эволюцией, но... «Спасибо, аниме, за подсказку!» — ухмыльнулся я и на самом краю управляемой и поддерживаемой мной энергией активировал метаморфизм, создавая копию своей руки и глаз прямо в ладони. «Теперь добавим немного, буквально капельку, света и законнектимся с этим глазом своим сознанием. Ох, как все слепительно и размыто! А еще болят оба моих настоящих глаза! Как бы с такими экспериментами зрения не лишиться. Но теперь я понял, о чем говорил старый бес. Я увидел их, незримых помощников системы, что позволяют существовать и поддерживать в этом мире жизнь. Мириады мелких, не больше ногтя жучков, напоминающих тараканов или муравьев, ползали по скалам, камням и выстраивали целые цепочки из собственных тел, улетая в бесконечную даль, где своими маленькими, но цепкими лапками хватали пролетающие камни и булыжники, стараясь направить их к руинам этого мира уверен они или другие подобные им существа эти самые полезные ископаемые потом еще и ближе к поверхности земли подтягивают слышал я о землетрясениях что обрушивали шахты и проходы богов отправляя последних на перерождение кажется теперь мне ясны причины этих катаклизмов не ясен лишь механизм обновления верхних слоев почв и добавления туда полезных ископаемых что пребывает из окружающего космического пространства Но если подумать, то вся эта пустыня — огромная песчаная пустошь. Это пустые породы, что медленно, но верно падают вниз с обрыва, выгоняемые редким для этих мест ветром. Любопытно. Может быть, существует даже какой-то работающий механизм предтечь, подобный терраформингу. Только вместо этого изменяется не климат, а сама Земля. Боюсь, даже если мне подробно объяснят, как работает большинство механизмов этого мира при помощи системы я рискую не понять ровным счетом ничего. Важно другое. Если кто-то, кто был моим предшественником, смог создать этих удивительных крох, при виде которых в голове крутится что-то она на роботах, способных восстанавливать Землю и все такое, то и мои возможности далеко не ограничены тем, чем я занимаюсь с момента прихода в этот мир. «Хм, а ведь еще может быть влияние божественности». «Система, подобно корням деревьев, может запросто доставать до самых глубоких частей разрушенной планеты и выкачивать на поверхность полезные компоненты, вместо того, чтобы тратить божественность на трансформацию пустых пород», — рассуждал я вслух, отменив заклинание и открывая глаза. «Моя рука провела по идеально ровным песчинкам, что стали практически пустыми и бесполезными. В любом случае...» Она сумела сохранить экосистему, атмосферу и жизнь на осколке цивилизации. Она вручную сменяет день и ночь, добавляя некое подобие фильтров для комфорта здесь живущих. Она воистину непостижима в своем великолепии. Попытаться понять и осознать все за раз сродни попытке выпить реку за один глоток. Глупая затея. «Думаю, она все-таки использует технологии и костыли» освобождая свои резервы божественности от необходимости вручную регулировать жизнь, рост и круговорот энергии в этом мире. Ей ведь нужна гигантская прорва энергии для совершенно иных целей и задач. Интересно, запечатаны ли все еще границы галактики нашей системой, или же только этот мир находится под ее плотным колпаком божественности? Да уж, ситуация не ахти, да и враги страшны. В любой момент может начаться истинное вторжение, но ни я, ни местные боги к этому, судя по всему, не готовы. Они до сих пор борются с монстрами во фронтире, хотя уже прошло столько лет. И что самое обидное, все мои труды по спасению Земли, да и других миров, попавших под мой контроль, могут обратиться прахом по щелчку пальцев. Ну уж нет, пожиратели из пустоты. Не в мою смену. Не знаю, в чем там ваши особенности сила, но я и сам своего рода пожиратель, только божественности. А вас, по словам старого беса, именно ею система и атаковала. Плюс сами боги из прошлых эпох сумели добиться над вами хоть каких-то до побед. Встречусь со старым дьяволом Синху, обязательно подробно расспрошу его обо всех этих битвах. И, к слову, теперь я догадываюсь, где мне взять огромное количество божественности и новые способности. «Где там филиалы темных находятся?» «Мне только спросить». Я охруснул шеей и, рассмеявшись про себя, начал свой поход через огромнейшую пустыню мертвой земли. Во фронтире. Старый дьявол Синху вновь приблизился к базе своего старого приятеля, что уже которую неделю кряду стучал молотками, подкручивал гайки и соединял мертвые платы прошлого проводами. «А ты все трудишься, кипчелка?» «Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Вытер рукавом вспотевший лоб старый призрак. «Да чтоб ее проклятую! Уже третью заготовку при монтаже испортил! Это последняя! Если не встанет и не запустится, придется еще неделю тратить на настройку, перепроверку и новые расчеты!» «Сложно, понимаю. А я к тебе с хорошей новостью, Грейтмар. И надеюсь, ты меня тоже обрадуешь. Когда будет готов первый уничтожитель?» «Сам знаешь, против тварей работает не так уж много вещей, и по-настоящему визжать от боли их заставляет только он». «Мне самому хочется поскорее закончить, но эти технологии... Знаешь, я, как безмозглый таракан в космическом челноке, пытаюсь понять и установить то, что даже осмыслить до конца не могу». «Конкретнее, Грейтмар, не ты ли повелитель машинариума? Не ты ли сотни тысяч лет изучал все, что связано с этим оружием прошлого?» грейтмор тяжело вздохнул в ответ и вновь взялся за молоток. «Три дня, и первый уничтожитель будет готов. Но мы не сможем его протестировать, и я не знаю, сработает ли он». «Ничего, главное, что он будет готов. Чуть позже, когда я смогу убедиться, что опасности нет, и никто не следит за мальчишкой, я приведу его сюда. Он поможет с тестами». Развернулся Синху, не став в этот раз задерживаться в городе, что разрывает его душу воспоминаниями. «А новость?» «Это и есть та самая хорошая новость, о которой я тебе говорил. Увидимся, старый, потный и вонючий призрак! Бороду сбрей, пень плешивый Парировал ему мастер инженерии и продолжу свои попытки поставить деталь на место старым, добрым физическим воздействием. А все из-за того, что материалы, из которых предтечи создавали детали, как и их инструменты, позволявшие поставить нужный элемент любого размера на уже собранный корпус и его собственные подделки, отличались как небо и земля. Старого призрака спасала исключительная импровизация, позволившая ему оживить уже десятки машин из прошлых эпох. Турнир тем временем приближался. Бесполезное для существ подобного уровня соревнования, но очень необходимое одному человеческому богу, отчаянно желавшему взрастить чемпионов, что последовали бы за ним хоть в саму преисподнюю. Особенно теперь, когда он понял, что кроме старой малочисленной гвардии стариков, вся надежда на новое поколение. А они, как он сам для себя отметил, совершенно не справляются.